Глава 21. Артефакт. Виктория. «Не стоит так переживать, госпожа Мангус!» Попытался утешить меня Дворецкий. «Вы дочь короля и находитесь под особой защитой органов госбезопасности». «Госбезопасности?» — удивилась я. «Конечно!» — важно кивнул Томас. «Если с вами хоть что-то случится, король будет сильно переживать, что непременно отразится на благополучии всей страны» так что вас неназойливо и аккуратно опекают всю вашу жизнь». «И ты тоже один из таких опекунов?» Застыла я, потрясённой этой догадкой. Томас возмутился. «Как вы могли обо мне такое подумать? Я потомственный дворецкий. Мои предки несколько веков работали в поместье Мангус. Я ваш покорный слуга, который раз в неделю строчит донесение обо мне с полным отчетом. Хмуро фыркнула я, не поверив. «Нет, госпожа Виктория. Покачал он головой. «Я никогда не строчил никаких донесений. Правда, бывали случаи, когда органы госбезопасности требовали от меня объяснительные после крупных инцидентов. Но я всегда писал их в вашем присутствии, а порой под вашу диктовку. Например, когда вы избили леди Дюпарье. Эта недалекая женщина посмела пренебрежительно отозваться о вашем отце, и вы отхлестали ее шиповником». «Да?» — удивилась я. «И где это было?» «Здесь, в этом доме? Где шиповник взяла?» «Нет, это произошло в торговом центре «Сияние». Вы проходили мимо дела с садовыми растениями и услышали, как мадам Дюпарье с подругой обсуждает короля и его любовниц. Ну, а шиповник в горшке подвернулся вам под руку. Кстати, после этого инцидента растение пришлось купить. Я посадил его возле главных ворот и даже дал ему название «Колючее возмездие». Сейчас он неплохо разросся. «Какая прелесть!» — оценила я. «И что случилось потом?» Томас пояснил. «Леди Дюпарье увезли в больницу с глубокими царапинами. Она была в ярости и подала на вас в суд за причинение телесных повреждений общеопасным способом. Мол, этот шиповник травмировал не только ее персону, но и задел еще пару случайных прохожих, а также продавщицу, которая в полном шоке от происходящего ринулась на защиту растения. «Могу себе представить!» — хохотнула я. «Да, это было эпичное зрелище», — согласился Дворецкий. «И что решил суд?» — уточнила я. «Что вы достойны награды в тысячу золотых монет за защиту королевской чести и достоинства. Продавщице полагается государственная премия в размере ее месячной зарплаты, а леди Дюпарье — штраф в пять тысяч золотых монет и исправительные работы на месяц в торговом центре сияния в качестве уборщицы» пояснил Томас. «Понятно», — улыбнулась я. «Могу вас заверить, что я пишу объяснительные в тайную канцелярию крайне редко, лишь в экстренных случаях и исключительно с вашего ведома. Итак, вы решили обосноваться здесь, в бункере? Даете отмашку на начало ремонтных работ для проведения сантехнических сооружений?» Выжидающе посмотрел он на меня. «Нет, это слишком сложно и долго. Надо быть храброй и всегда смотреть трудностям в лицо. По крайней мере, именно так я всегда говорю своим...» Я чуть было не сказала клиентам, но вовремя спохватилась. «Друзьям». Томас, как опытный кот с отличной интуицией, просек, что я хотела сказать что-то другое, но уточнять не стал, лишь многозначительно прищурился. «Но ты и не уводи разговор в сторону. Тема с объяснительными еще не закрыта. Что ты напишешь, когда от тебя потребуют отчет по ситуации с драконом и принцами?» Сложил я руки на груди. «Не знаю», — с честными глазами ответил Томас. «Надеюсь, вы сами продиктуете мне правильные слова». Пожал он плечами. «Ладно, будем решать проблемы по мере их поступления», — вздохнула я. Положив подаренный Аскольдом браслет в одну из шкатулок, я направилась к выходу и махнула Дворецкому. «Проводи меня назад в гостиную, пожалуйста». «Постойте», — окликнул он меня. «Вы уверены, что не хотите это снять?» Приблизившись, этот наглец потянулся широкой ладонью к моему бюсту. «Томас!» — возмутилась я и рефлекторно залепила ему пощечину. «Прошу, не надо драться, госпожа!» — укоряюще посмотрел на меня этот тип, потирая ушибленную щеку. «Ваш охранный кулон оставил ожог на коже, прямо вот тут, между вашими аппетитными холмиками», — показал он на мою грудь. «Полагаю, камень активировался, когда вы падали с лестницы». Я был слишком далеко и не успел к вам подскочить, но кулон выполнил свою функцию. Вы не свернули себе шею и обошлись без переломов. Может, стоит теперь убрать его на хранение или вообще выкинуть? Насколько я понимаю, он уже бесполезен. Для защиты вам вполне достаточно артефактов в диадеме. Что ж, теперь понятно, кто поспособствовал обмену телами. Точнее, что защитный кулон вступил в магический сговор с коварным перстнем, и вуаля! Герцогиня Мангус и психолог Виктория Макарова поменялись телами. «Может, благодаря этому мы обе выжили?» «Нет, выкидывать не надо», — сняла из себя обуглившееся украшение. Под ним и правда сильно покраснела кожа. «Как прикажете, моя госпожа», — отозвался Томас и обернулся в большого серого кота, в глазах которого светился упрёк. «Нельзя бить котиков».